Глава 62. Сейчас Даже под пытками Майк не смог бы ответить, когда осознал, что их атака обречена на провал. Иногда ему казалось, что он подозревал это с самого начала, но принимал предчувствие за обыкновенную трусость. Однако, когда увидел лазерную решетку, отрезавшую его ребят от группы Арнольда, то понял, что они в западне. Как и когда теневики успели подготовиться, уже не имело значения. Главное, что они организовали засаду, а Майк в нее попался. Расредоточиться, приказал он, хотя все его существо буквально кричало о том, что надо немедленно отступать. «Восемнадцатый! Проверить пути отступления!» «Есть!» Не успел солдат сделать нескольких шагов, пригибаясь, насколько это возможно, как его прошил световой луч, и на пол рухнула груда обугленного мяса, обернутого в дымящееся тряпье. «Да чтоб тебя!» – выдохнул Майк, и тут же понял, что надвигается нечто. В воздухе чем-то запахло, кроме горелого мяса и ткани появился гол, усиливающийся с каждой секундой, и еще странные искры, мелькающие под потолком. «Всем в укрытие!» — закричал он, приметив недалеко от себя металлический шкафчик. Не теряя ни секунды, он ринулся к нему, открыл и залез внутрь, даже не разглядев множество оголенных проводов на клеммах. От удара током он потерял сознание и повалился на пол шкафчика, дверь которого тут же захлопнулась. Поэтому Майк не успел увидеть, как ослепительный свет превращает его группу в бесформенные дымящиеся груды, обернутые в собственную обугленную форму.